Глава третья. Цинцинати Агайо В отделении анализа разведданных ФБР оперативного отдела Цинциннатти прозвучал сигнал. Фрэнк Дуган отложил чизбургер и повернулся от стола к консоли. Он включил закрытую связь и прочитал на мониторе сообщения. От. Защищенный узел Интерпола Афин. Кому? Всем международным оперативным отделом. Тема: террористы 17 ноября. Изображение сфокусировалось на беловолосом мужчине с густыми усами, надевающем черную повязку на правый глаз. На стене за ним виднелись надписи: Греческая республика, Министерство общественного порядка, Главное управление полиции Греции, Отдел по сотрудничеству с Интерполом. Раскатистый голос произнес. Это капитан Гектор Илиаде, глава финской оперативной группы полиции Греции по борьбе с терроризмом. Два дня назад неуловимая леворадикальная группировка 17 ноября совершила налет на финскую психиатрическую лечебницу. Убиты двое американцев, один ранен. Директор по лечебной работе Роджер Слейт покончил с собой. Его дочь Рейвен Слейт, пациентка этого учреждения, похищена нападавшими. Одним из убитых оказался Ясан Тедеску, который содержался в изоляторе, преподаватель античной культуры из Уэйбриджского университета в Агае. Наша оперативная группа по терроризму получила разведданные о том, что во время миграции в Америке он создавал террористические ячейки среди местного населения. Свежая наводка указывает, что Тедеску пытался образовать альянс между 17 м и некой террористической группой из Ближнего Востока для совместного удара по целям в Соединенных Штатах. Кодовое название операции — «Зубы дракона». Другие пациенты в афинской лечебнице слышали, что Тедеску говорил с Ревен Слейт, а затем напал на нее. Последнее, что он сказал своим убийцам — Ревен знает. Задача номер один — заполучить заложницу для собственного расследования. Мы должны узнать, что знает Рейвен Слейт о планах предполагаемой атаки до того, как 17Н вытянут из нее все под пыткой. Если это окажется невозможным, она должна будет замолчать, чтобы террористы не смогли ничего узнать от нее. Экран погас. Дуган всмотрелся в карту мира на стене над консолью. Когда он только перевелся из Нью-Йорка в Цинциннати, он обвел Балканский регион, порученный ему желтым маркером. Теперь же он протянул руку и вынув красную булавку из столицы Словении, Любляны, переместил ее на Грецию и воткнул в Афины. Зажужжал его интерком. Заместитель директора Мейсон хотел знать, получил ли он сообщение из Интерпола. Получил. Быстро в мой кабинет. Не прошло и минуты, как он вышел из лифта на шикарный синий ковер и постучал в дверь Мейсона. Входи. Он приоткрыл дверь и увидел начальника с его седой шевелюрой, зачесанной, как всегда, в духе Элэса. Мейсон сидел, сцепив кулаки на большом столе красного дерева. — Что ты думаешь, Дуган? — Капитан Илиада предполагает, что если греческая полиция сумеет спасти рейвен Слейд, из нее постараются вытянуть все, что можно. Она ведь американка за пределами штатов. Это дело ЦРУ. Мейсон кивнул, и его седой кок свесился со лба. Он пригладил его назад. Учитывая, что полицейские атташе ФБР могут теперь расследовать преступления против американцев в любой точке мира, это становится таким же нашим делом, как и ЦРУ. Значит, мы включаемся в похищение Ревин Слейд боевиками 17Н? Несомненно. Более того, ты специалист по Балканам. Расскажи мне о 17Н». Это греческая леворадикальная террористическая группировка. До нападения на афинскую лечебницу они совершили более 60 терактов против европейцев, турок и американцев. Чем они отличаются от других европейских террористов? Много чем. За 28 лет их существования ни один из террористов первого или второго поколения 17Н не был задержан или хотя бы выявлен. Значит, теперь они пожилые люди. Как же их до сих пор не поймали? Они обычные доктора, профессора, механики, скульпторы. Простые граждане. Но неведомо для остальных они продолжают мстить за своих убитых и раненых товарищей, совершая изощренно спланированные теракты. — Я слышу уважение в твоем голосе? Он пожал плечами. Когда студенты Афинского университета «Техникон» устроили демонстрацию против жестокого режима полковника Георгиоса Пападопулоса, полиция и военные жестоко расправились с ними 17 ноября 1973 года. Так откуда агрессия к нам? Как я сказал, они леворадикалы. Во время противостояния коммунистов тиранической монархии короля Константина многие считали, что за поражением левого крыла стоит ЦРУ. Такой внезапный поворот привел к власти Пападополоса. Студенты, теперь уже пожилые люди, как вы заметили, так и не простили этого американцам, европейцам и современному греческому правительству. Отсюда это подпольная живучесть двух поколений 17Н. Мейсон хрустнул костяшками и сказал Это коммунике о возможном слиянии 17Н с исламистами-фундаменталистами для очередного большого удара по нам всполошила Вашингтон. Звонил директор. Он хочет, чтобы ты вернулся в Нью-Йоркский оперативный отдел для переговоров с их ведущим аналитиком по Ближнему Востоку. Он почувствовал, как у него задрожали поджилки. Он сжал колени руками, чтобы унять дрожь. «Назад, в Нью-Йорк?» «Извини, Дуган. Я знаю, ты просил о переводе из Манхэттена после 11 сентября, но это всего на день или два». «Почему я?» «Балканы — твой конек. Ты жил в Греции и изучал теракты 17Н. Мы должны выяснить». Что знает Рэйвен Слейд, пока она не выдала это под пыткой террористам? Нью-Йоркский аналитик по Ближнему Востоку может помочь тебе вычислить фанатиков-исламистов, связанных с ними. Чтобы греческие православные христиане, такие как 17Н, — сказал он, — сошлись с мусульманами, это странная парочка. Тогда твоя задача — вынюхать, какой у них, так сказать, Половой интерес.